Марика узнала новости уже в дороге. Она не особо верила, что ловушка сработает, но Фостер, как всегда, оказался прав. Кстати, к своей радости, она добралась до места без особых проблем. Ее карета мчалась весь день и всю ночь, с короткими остановками, лишь для того, чтобы не загнать лошадей. Плачущие холмы, как и обещал ей Фостер, она преодолела без проблем. Он объяснил ей, что после того, как Варфол применил свое волшебство... Это место еще долго будет безобидным. Местной нечисти требовалось время, чтобы прийти в себя. У реки королеву ждал тот же корабль, который перевез мирно и его спутников на другой берег. Перевез он в Иникею и королеву. Здесь путь марики продолжился. Она не стала долго задерживаться в Минтре. Лишь купила запасных лошадей. Ее карета понеслась на запад. Она не щадила ни себя, ни спутников, ни лошадей. Несколько раз меняя их на постоялых дворах. Ее охрана не знала, куда направляется их повелительница. Но скорость передвижения действительно впечатляла. Тем более, что Марика выбирала небольшие городки, избегая больших городов, где находились дворцы, наместников и Никей. А стало быть, ее визит становился официальным. Нет, ей это не было нужно. Для сна хватало и небольших скромных придорожных гостиниц. Меньше всего сейчас Марика думала о собственном комфорте. Кстати. По этой же причине она не пользовалась Магипутом, не желая привлекать к себе излишнее внимание. День в пути, пять часов сна и снова в путь. Дождь распутиться, палящее солнце. Ничто не могло задержать королеву. Таким образом она добралась до Лорна, большого торгового города, который располагался у подножия Синих Гор. Здесь она впервые за все путешествие позволила себе настоящий отдых остановившись в лучшей гостинице. На следующий день после прибытия она вызвала к себе командира ее гвардейцев, Сайруса. Когда он вошел, Марика задумчиво сидела, глядя в окно, из которого открывался потрясающий вид на раскинувшуюся за городом бескрайнюю степь. «Вы звали меня, Ваше Величество?» «Да, Сайрус, садись. Мы почти достигли цели нашего путешествия, и я хочу сообщить тебе, что дальше отправляюсь одна». «Что?» Сайрус изумленно посмотрел на свою повелительницу. Это был высокий и стройный гном, что само по себе для этого народа являлось редкостью с голубыми глазами. Марика симпатизировала этому красавцу и несколько раз ловила себя на мысли, что если бы не мирн, то... «Вы мне больше не нужны», — отрезала королева, понимая, что только суровые слова остудят пыл ее верного офицера. «Сейчас вы останетесь здесь, в Лорне, и будете ждать меня». «Дальше я пойду одна. Это приказ. Но, ваше величество, помилуйте!» Взволнованно воскликнул Сайрус. «Куда вы поедете? В степи хозяйничают банды кочевников. Это же самоубийство!» «Это не обсуждается, Сайрус!» Холодно произнесла королева. «Но почему?» Взмолился тот и вдруг нахмурился. «Все из-за него!» «Что?» Марика развернулась и удивленно посмотрела на сразу смутившегося командира ее эскорта. «Не надо думать, Ваше Величество, что никто ничего не видит!» Взяв себя в руки, произнес Сайрус. Теперь он смело смотрел на свою повелительницу. «Я знаю, что вы делаете это из-за мирно». «Да, из-за него», — кивнула королева. «Решив, что преданный слуга не заслуживает ее гнева и имеет право на то, чтобы узнать истину, я послала его за Вендером». Значит, я виновата в том, что с ним приключилось. И я его спасу, так как он меня спас. Долг платежом красен. Вы ни в чем не виноваты. Но раз вы так считаете, тогда, ваше величество, позвольте мне отправиться вместе с вами. Тебе? Растерянно произнесла Марика. Но почему? Я не могу бросить вас, ваше величество. Можете меня убить, но одну я вас не отпущу. Вы нужны народу гнола. Вы нужны... Мне. Ладно. Внезапно согласилась Марика, как-то странно улыбнувшись. Если хочешь, можешь пойти со мной. Ты точно этого хочешь? Да. Но знай, мы можем не вернуться назад. Все равно. Хорошо. Ты сам выбрал это. Тогда вот тебе поручение. Надо найти хорошего следопыта. Скажи ему, что мы отправляемся к ущелью дракона. Можешь предлагать ему любые деньги. Теперь иди. Когда Сайрус вышел, Марика тяжело вздохнула. Она, конечно, догадывалась, что он влюблен в нее, но чтобы так. Она украдкой смахнула с глаз слезы и вновь приняла вид неприступной королевы гнола. На следующий день Сайрус сообщил, что нашел проводника. Только замялся он. Что? Он хочет сначала поговорить с вами, а потом уже принять решение. А какая ему разница? Удивилась Марика. Ваше Величество! Объяснил Сайрус. Я искал проводника целый день, их в лор немного. Но как только они слышали, куда надо идти, сразу отказывались. И никакие деньги не могли заставить их согласиться. А этот согласился почти сразу. Что ж, веди его! Проводником оказался худой высокий кочевник, высушенный солнцем и ветрами, с холодным взглядом черных глаз и седой головой. Как вас зовут? спросила Марика. «Антер, ваше величество! Вы хотели меня видеть, Антер? Что ж, я перед вами. Вы согласны сопровождать нас?» «Ваше величество! Мне надо знать цель вашего путешествия к этому ущелью. А вы наглец, Антер. Я не могу сказать это вам. Тогда извините, ваше величество. Я должен отказаться от вашего предложения». Королева в изумлении смотрела на него. «Я предлагаю вам тысячу золотых». Наконец, произнесла она. Сумма эта была огромной. На нее можно было купить дом вместе с прислугой в любом городе Улара, и до конца своих дней не знать никаких забот. Извините, Ваше Величество, но я вынужден отказаться. Но почему? Марика почти сорвалась на крик, и стоявший за дверью Сайрус приоткрыл ее, готовый в любую минуту броситься на помощь королеве. Но талиш раздраженно махнула рукой, и он закрыл дверь. Ваше Величество, позвольте объяснить. Спокойно произнес Антер. Я свободный человек, и деньги для меня не главное. Если я спрашиваю у вас о цели путешествия, значит, мне это важно. Ничто не мешает вам найти другого проводника. Только вряд ли вы в это время года его найдете. Особенно сейчас, когда в ущелье появился новый обитатель. Антер пристально посмотрел на королеву и та невольно зарделась. Откуда вы знаете? подозрительно спросила она. Я же проводник. «Мы должны знать многое». «Хорошо». Тяжело вздохнула Марика. «Я хочу освободить одного гнома». Произнесла она, глядя Антеру в глаза. «Он попал туда отчасти по моей вине. И я... люблю его. Поэтому мне необходимо попасть туда. Хорошо, ваше величество?» Антер внезапно улыбнулся, и Марика вдруг заметила, что у него очень обаятельная улыбка. «Приношу извинения за свою настойчивость». Когда вам будет угодно выйти? Завтра. Хорошо. Мне самому взять на себя подготовку амуниции, если вас это не затруднит. Проконсультируйтесь на этот счет еще и с Сайрусом. Он тоже отправится с нами. Вы с ним уже, кажется, знакомы. Да, знакомы. Все будет сделано, Ваше Величество. Антер повернулся, но когда он уже выходил из комнаты, его застиг голос королевы. Подождите, он обернулся. Все-таки скажите. Зачем вам это надо было знать? Извините, Ваше Величество, я не хотел бы отвечать на этот вопрос. Что ж, нахмурилась Марика. Мы, кстати, не договорились об оплате. Сколько будут стоить ваши услуги? Сколько дадите? ответил Антур и вышел, оставив королеву растерянной. Марика покачала головой. Странный проводник какой-то. Да тошно расспрашивал ее. Деньги, видите ли, ему безразличны. Подозрительно все это. Но тут королева вспомнила его улыбку и, решив, что не может быть такой искренней улыбки у плохого человека, выкинула из головы свою подозрительность.